Это неполная старшая школа, и в то время никто не почесался внести изменения. И так выпускном классе неполной старшей наступило утро первого учебного дня. А Остин уже тут как тут пришёл задолго до начала занятий и теперь бегал на школьном стадионе.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 Это случилось в 7 классе, на первом году неполной старшей школы, и вот тогда я наконец пересёк линию финиша первым, и я ощутил, как ленточка натягивается на моей груди. Вот когда я взлетел, стал героем, достиг популярности, словом, получил всё то, о чём всегда мечтал. Но потом произошло неизбежное. Остин вернулся. Помню, начало 8 класса, тренер тогда ещё не знал, кто такой Остин Списс. Он построил нас всех на старте, и Остин обернулся ко мне с этой своей улыбочкой, словно говорящий: "Ты ничтожество, Джарет Мерсер, и я это сейчас докажу". Тренер дал старт, Остин рванул вперёд и побил меня на 60 ярдах как младенца. Опередил чуть ли не на полсекунды. Вы, наверное, думаете, мол, какие пустяки,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 Он взглянул на секундомер и только потом сделал вид, что заметил меня, помахал ручкой. Я помахал в ответ. Он по растягивал ноги, затем пересёк ал, подхватил свою сумку, влез в кроссовки и подошёл к трибуне. Как жизнь, Джаред? спросил он. Лето как провёл? Неплохо, а ты? Просто классно. Спесь упёрся ногой в нижнюю скамью и помассировал икроножную мышцу. Нравятся мои кроссовки?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 То есть спишет на бумажке имя возможного капитана. Вот и всё. Что? Вот так вот без компании? спрашивает Спис. Да вот так вот без компании, передразнивает его Шуллер. Вы друг друга отлично знаете. Нечего зря тратить время на пустопорожние дебаты. Один капитан для юноши и один для девушек. Юноши голосуют за юношей, девушки за девушек. Если кто не знает, к какому полу относится,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 Пусть соврет, что научит Остина ходить по тлеющим углям, а когда тот пойдет, то обожжет себе все ноги, и все, капец, карьере бегуна». «Ну ты и пакостник», — восхитилась Шерилл и засмеялась. И вдруг замолчала и на миг призадумалась. Без звуков наших голосов ночь показалась особенно тихой, даже сверчков и тех не было слышно. «Послушай-ка», — проговорила она.